За семь засовов запереть. нечего. Вдруг почувствовал. Понимаю, государственный подход. Сам без указа понимаю. Ура! Вот что значит в красном тереме сидеть. Бендикт расправил плечи, засмеялся, высунул кончик языка и аккуратненько перед «дозволяется» приписал «не». Так, свобода, вера, и испо, и Испо... Исповедание. Те издевнул. Да, чего-то надоело. Хватит свободы. Тут еще немного. Хватит...